Вы слушали роман Натальи Батраковой «Миг бесконечности», том 1. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Сентябрь. 2012 год.